Глава 10. В классе. Группа у нас была дисциплинированная и дружная. Мы вместе и работали, и учили уроки. Ссорились редко. Ссорились редко. Но был у нас один озорной хлопец, Сергей. Я его не взлюбил за то, что он поддразнивал. Обижал Горбунка и Вася. Доводил до слез. Мне это не нравилось. Частенько у нас с Сергеем дело чуть до драки не доходило. Драться, конечно, мне случалось, и нередко. Но где-нибудь на улице, а не в школе. Но однажды я изменил этому правилу. Я сидел уже за партой, а учительницы еще не было в классе. Вошел Ивась. Он, видно, был нездоров и еле перемогался. Сел на свое место. А Сергей подскочил к нему и ни с того ни с сего ударил по уху. Ивась жалобно закричал, схватился за голову и упал на парту. Тут я не стерпел. У меня даже потемнело в глазах от злости. Мы сцепились в клубок и стали кататься по полу самого стола учительницей. Я хотя и был поменьше ростом, но оказался сильнее. Только я собрался сесть на Сергея верхом, как вдруг дверь открылась, и вошла Нина Васильевна. Мы вскочили. Стою ни жив, ни мертв. Стыдно мне, что в классе подрался. «Он не хотел Нину Васильевну, он за Иваси вступился!» – закричали ребята. Нина Васильевна строго велела всем сесть по местам, а после урока она поговорила по душам с нами о дружбе и долге пионера. Этот случай надолго остался в моей памяти – В следующую субботу Нина Васильевна собрала нас и сказала, «Ребята, у нас в классе есть отстающие. Вот, например, Гриша Вареник не в ладах с арифметикой. Кто ему поможет?» «Василь, я и еще несколько ребят. Мы все учились неплохо, подняли руки. Учительница посмотрела на меня. Вот, Ваня, ты с ним и займись. А вы, ребята, подтяните отстающих по другим предметам. После уроков мы стали оставаться в школе. Мой ученик оказался непоседой». Бывало, только начнем заниматься, а он, глядя в окно на волейболистов, заявляет, «Ну, давай кончать, я все уже понял». Но я был упрям, сам не вставал из-за парты и его не пускал, пока не убеждался, что он действительно понял. Занимаясь с ним, я закреплял и свои знания. Видел, что Гриша тоже постепенно начинает любить арифметику, не уйдет, пока не сделает все уроки. Мне так нравилось заниматься с отстающими, что я подумывал, не стать ли учителем. Но все же больше всего мечтал стать военным. Пристрастие ко всему военному, очевидно, тут было и влияние рассказов дяди Сергея, особенно выросло у меня после того, как вернулся из армии с Кушки мой старший брат Яков. Он возмужал, стал держаться уверенно, свободно. Первые дни я от него не отходил. Куда он, туда и я. Из школы спешил домой, все боялся пропустить рассказы Якова о пограничной службе, о борьбе с бандитами, нарушителями границы. Мне очень хотелось надеть его форму, френчи, сапоги. Но я был мал... И когда пробовал примерить, тонул в его обмундировании.